Глава 16. Подаренная месть. Хайш долго стоял в палате и смотрел на нее. Алиса спала. Пройдут недели, когда ее раны заживут, но прежней она уже не станет. Иногда он приходил и днем, но оставался невидимым. Он не знал, с чего полагается начать такой разговор, но сегодня крайний срок. Город наводнен рассветниками. Многие остались, чтобы помочь с текучкой, раз уж все равно явились. И в присутствии такого количества контролёров Хайшу лучше не высовываться. Разобрать пса он здорово преувеличил. Шарик постоянно присутствовать в материальном мире не умел. Есть некая завеса, та самая, за которой долгое время могут прятаться духи и демоны. Там и проводят почти все свое время гончие. Они спят, пока хозяин не призовет их. Хайш по привычке продолжал думать во множественном числе, хотя гонча у него осталась одна. Он мог создать вторую, повторить тот же трюк, но это почему-то казалось неправильным. Как если бы он хотел заполнить пустоту, воспроизвести прошлое ощущение. Но у каждой гонщей свой характер и свое призвание. Второго ксенофонта не будет. В одну реку дважды не войдешь, как любят повторять людишки, не имеющие ни малейшего представления о реальном течении времени. Но будь у него сейчас даже десяток гончих, через всех рассветников не пробьешься чтобы победить надо проиграть, сесть на берег реки и выжидать, когда по ней поплывут трупы врагов, то есть отставить в сторону сиюминутное желание и убраться из города, чтобы вернуться намного позже или найти разлом в другом месте. Сколько каждый день появляется новых медиумов? Вот этот первый момент осознания Эмидара и есть тот самый важный, когда они еще не знают свои силы, потому она стихийно накатывает волной. Экстрасенс, уже научившийся управлять способностями, разлом не почувствует, поскольку четко делит позитивную и негативную энергию. Вторая со временем перестает задевать, иначе бы они долго не протянули. Но новоиспеченный, зрячий, заряд так, как нужно. У Хайша впереди вечность и берег реки, чтобы дождаться такого. Но и отказаться сразу от предыдущей идеи непросто. Хайш материализовался, подошел к постели и пододвинул стул. Лицо Алисы опухшее. Она ревет почти круглосуточно, а потом отрубается для болезненного сна. Пока не может привыкнуть к изменению своего существования. Ей очень непросто. Она не стала равна другим людям. Теперь она слабее. Она даже понятия не имела раньше, от скольких опасностей берег ее хранитель. Сейчас она больше похожа на ребенка, которому надо учиться не совать пальцы в розетку или разбираться в людях. Пришлось кашлянуть погромче, чтобы разбудить. Она уставилась сонными глазами на демона, но лицо почти мгновенно прояснилось. «Хайш!» «Я так надеялась, что ты придешь!» Реакция удивила, но Хайш легко улыбнулся. Не так-то часто ему рады. «Я не мог прийти раньше. Рассветники выгнали меня из города. Да, Марина говорила. Но я все равно надеялась, что перед отъездом ты заглянешь. Это как долг, который я обязана вернуть. Поблагодарить тебя!» «Ах, вон к чему эта неуместная доброжелательность!» Хайш поморщился, но Алиса его реакцию восприняла по-своему. «Не отрицай. Я хорошо все помню, Хайш. Зная, почему мне помогали Марина и Илья, я их друг, и это их дело. Они считали себя обязанными. Но ты обязан не был, и ты сбежал бы в любой момент, если бы захотел. Марина могла умереть за меня, я в этом и раньше не сомневалась. Так бы и случилось, если бы не ты. А ты был в миллиметре. Мне жаль твоего пса, Хайш». Итак, чувство благодарности перемешано с чувством вины. Люди так примитивно устроены. Сочетание идеальное. Только ленивый не воспользуется. Что ж, раз так, то ты знаешь, чем можешь меня отблагодарить. Алиса едва заметно побледнела и заговорила чуть медленней. Уверена, если бы Хранитель остался жив, то сказал бы тебе про разлом. После того, что ты сделал, даже он бы сдался. А я не знаю. Врет. Хайша это еще днем почувствовал. Но последний демон был очень силен. Он ложь распознает на раз и потому тогда зациклился на Алисе. Собственно, потому же Хайша не сбежал. Он в самом деле рисковал своей жизнью, но не ради нее самой, а из-за бесценной информации. Сейчас она напряглась. Надо подрулить издалека, а уж после переходить к угрозам. «Как тебе живется без хранителя?» Она вздрогнула. «Пока не поняла, но раньше я и не знала, что такое депрессия. Просто не знала. Я раздавлена и не умею с этим бороться». Все заживает не так хорошо, как могло бы. Позвоночник травмирован. И я каждую секунду думаю о том, что с хранителем все выходило бы иначе. Мама с папой сначала перепугались, а потом прямо тут в палате развели скандал. Спорили, кто меня так воспитал, что я ночью провожу у непонятных людей. И если бы не рухнувшая балка, то они бы так и не узнали. Правильный ход мыслей. Хайш улыбнулся шире. Это еще цветочки, Алиса. Теперь вокруг тебя знакомые люди будут вести себя иначе. Появятся и новые, мошенники, лжецы, и ты никогда не поймешь, кто из них кто, потому что раньше за тебя это делал хранитель. И это снова не самое страшное. Если ты все же сможешь ходить, а без некоторой доли удачи и это под сомнением, то столкнешься с тем, что даже дорогу переходить надо учиться. У тебя рассеянное внимание, никогда не было необходимости вырабатывать некоторые рефлексы. Замечала, что на крутых лестницах люди спонтанно хватаются за перила, Алис? Ты когда-нибудь хваталась за перила? У нее на глаза навернулись слезы. «Перила? Хаиш, не пугай меня еще сильнее. Я и так раздавлена. Я всему научусь. Пусть вначале и буду как ребенок, но ведь дети учатся». «Ага, учатся. И ты научишься, если доживешь». «Хаиш!» Она дернулась и тут же застонала от боли. «Зачем ты так?» Он лишь немного наклонился вперед. Пусть смотрит в его глаза, читает каждую эмоцию. «К тому, что есть хорошие новости. За триста лет я многое узнал. Нашлось и то чем могу обрадовать тебя. Так, ну же, нетерпеливо поторопила бедняжка. Почему-то принято считать, что хранители выбирают людей случайно, но все не так. Некоторые люди изначально привлекают хранителей. Если бы твой не нашел тебя, то нашел бы другой. всекаешь? Нет. Но вопреки ответу в ее глазах блеснул огонек. Алиса, если ты попадешься на глаза другому хранителю, то он с тобой и останется. Не они выбирают. Вы сами предназначены для того, чтобы быть оберегаемыми. Наверное, у всего этого есть какой-то смысл. Хотя нет. Мир устроен хаотично. Так что прими как данность. Она ничего с собой поделать не могла. А Шалело переводила взгляд с Хайши на свои искалеченные ноги. А надежды в глазах становилась все больше. Как и сомнений. Но... Но ведь хранителей очень мало. Мало. Катастрофически. И к счастью. Тогда хаотичный мир превратился бы в полное непредсказуемое дерьмо тогда зачем ты мне это сказал? Вот и правильный вопрос. Хайш встал и сделал вид, что задумчиво рассматривать темное окно. Когда я приехал в город, то нашел хранителя. Убил всю семью вместе с подопечным, а потом и его самого. Она ответила сдавленно. Знаю. Я этим не горжусь. К тому же, все равно тогда ничего не добился. Но ведь хранителя я мог и не убивать. Тогда бы он оплакал своего человека и полетел искать нового. Хайш повернулся и посмотрел на нее прямо. Я могу притащить к тебе хранителя, Алиса, но, конечно, при одном условии. Он ждал привычной невероятной борьбы моралик, которая часто приключается со смертными. Они мучаются, зная, какой вариант хотели бы получить, но не могут переступить границу. Большинству нужно время, потом они рвутся вперед и делают верный выбор. Важны только личные интересы, больше ничего. Но Алиса воскликнула сразу. Убив его подопечного, да ты... Да, просто нужно время, потому Хайш молчал. Ожидая, когда она сама дойдет до правильного ответа. Но Алиса верещала все громче. «Я ведь ненадолго забыла, кто ты. А ты, вероятно, никогда меня не знал хорошо. Так вот, я на подобное не соглашусь никогда». Хайша склабился. «Мне лучше зайти завтра, дорогая. А за этот день ты очень хорошо обдумай вероятность остаться инвалидом. Какая же ты мразь! Да я бы жить не смогла, зная, что за меня погиб невинный человек. Просто так погиб». Да я бы от этого хранителя отказалась, потому что сама бы себя изнутри раздавила такой виной. У меня намного больше шансов справиться одной, чем с таким грузом. Ты пугаешь меня тем, что я никогда не смогу ходить? А я смогу, слышишь? Ты, тварь бездушная!» Она кричала ему в спину, но Хайш уже ушел. Да, к сожалению, придется прятаться в городе еще сутки. Риск – дело демонически благородное. Но он ошибся. Ответом Алисы было присутствие на следующий день возле ее палаты Марины и Ильи. Хайш был осторожен, они его не заметили. Выходило, что теперь ему не подобраться, пора сдаваться. Но, находясь во дворе больницы, его одолела невыносимая тоска. Все демоны мстительны, и Хайш не исключение. Что бы он ни делал, количество зла в мире должно увеличиваться. А Алиса сама подсказала ему план мести, не хочет жить грузом – придется. Этого мужчину он заприметил давно. Тот куда-то уезжал из города, но уже вернулся. Похоже, он был даже знакомцем рассветников, тем лучше. На следующую ночь он притащил мужика под окна больницы и среди кромешной темноты тихо убил. Его хранитель был не таким самоотверженным, как прошлый, не додумался броситься в лицо, но Хайш был готов и к этому, поворачиваясь так, чтобы сберечь глаза. Схватил визжащего от отчаяния духа и швырнул вверх. Тело утащил подальше в лес, где закопал. Пусть все раскрывается со временем. Хайшу не нужен хвост в виде толпы расцветников, которые расправу с ним посчитают своим личным делом. Конечно, была небольшая вероятность, что хранитель улетит в другом направлении или в больнице окажется еще кто-то, как Алиса. Но с этим Хайш уже ничего поделать не мог. Мир устроен хаотично, потому надо отомстить, но не переживать, если идеальный план провалится. Покидал он город с чувством выполненного долга и легким сердцем, оставляя позади бардак и разрушение, ради чего и был рожден. Наличности у Хайша было немного, но это его никогда не пугало. Он охотник, он победитель. Иногда победы заставляю себя ждать, но только лишь ради того, чтобы принести потом еще больше радости. Эпилог. Рассветник не судья. Он не оценивает людей и их поступки. Марина каждый день после занятий шла в больницу навестить подругу. Той нужна была скорее не медицинская, а психологическая помощь. Алиса расклеилась, превратилась в унылое подобие человека, которого каждая мелочь выводит из себя. А тут еще Хайш явился, спрашивал ее про разлом. Оказалось, что она давно почувствовала по поведению хранителя нужное место. Но это стало всем известно после заинтересованности ею нападавшего. Демоны чувствуют ложь, сильные демоны чувствуют острее. Конечно, Хайш такую информацию мимо ушей пропустить не мог. Но он не доберется ни до Алисы, ни до ее близких. Рассветники согласились помочь. Было даже ясно, почему Хайш не убрался из города сразу. Но почему Алису и его визит, протекший без каких-либо последствий, раздавил окончательно, не ясно. Теперь демон точно скроется подальше, а подруга восстановится. И Марина не оставит ее одну в этом. Все люди гости в этом мире, но рассветники – слуги. Они нужны для того, чтобы мир оставался упорядоченным местом, где всегда есть равновесие. Услышав крик, Марина остановилась и окинула взглядом стену. С этой стороны забраться можно без труда. И оказавшись наверху, она просто спрыгнула, приземлившись на согнутые ноги. Защита рассветника амортизирует прыжок с большой высоты. В этом и есть преимущество. Рассветник сильнее любого человека, он нечто иное. Он служитель порядка, то есть орудие, А орудие должно быть опасным. Компания на ее неожиданное появление отреагировала недоуменным замешательством. Лишь только зареванная девочка впереди так и продолжала жалобно скулить. Загнали слабую в угол, окружили шакалией стаи, наслаждаясь ее страхом. Марина схватила за волосы первого пацана и силой пнула его в лицо. Добрые духи опять кровь от джинсов отстирывать. Зато теперь этот зыл погромче своей недавней жертвы. Марина медленно повернулась к трем оставшимся. Подростки. Глупые, забитые гормонами, жестокие дети. Еще не сообразительные. Придется продолжать». Марина резко подбежала к следующему и ударила кулаком в скулу. Наконец-то после этого все додумались, что делать и бросились в рассыпную. Лишь после Марина повернулась к девчонке. В той только ссадина на руки олела, но в остальном она была в порядке. Теперь даже благодарно улыбалась, не в силах поверить, что все закончено. «Спасибо, спасибо!» повторяла, как заведенная. Но потом глянула вслед убегавшим. «Они всегда меня обижают. Сдохните, сдохните, твари!» Проклятие не было наполнено нужной энергией, не сработает. И работает это совсем не так. Марина тоже посмотрела на быстро уносящихся обидчиков. Смогла бы она убить их? Нет. Даже эта мысль не должна появляться в голове. Рассветники не судят. Марина вмешалась в обстоятельства, но дальше уже не ее дело. Она сказала как можно спокойнее. Учись защищаться. Проси помощи у всех, у кого можешь попросить. Расскажи родителям, учителям. Ты будешь удивлена, когда попросишь у мира защиты, и он тебе ее даст. Перестань быть жертвой, если надоела. Ну да. Надо же, и в голосе уже появилась энергия. Родителям до меня нет никакого дела, а как защищаться? Я одна, а их... Оправдание, все оправдание. Некоторым просто нравится ощущение слабости. Но рассветники не судьи. Марина сделала все, что могла, а дальше люди выбирают сами. Войдя в палату Алисы, Марина замерла как вкопанная. Что-то изменилось. Ведь подруги стал другим. Пропала обычная бледность, а на тумбе стоял под нос. Она в кои-то веке все съела. Марина даже не сразу заметила главное. Над волосами Алисы светлело сияние. От изумления Марина не могла выдавить ни слова. Зато Алиса щебетала за обоих. «Мариш, привет! Садись, садись скорей! Мне так неудобно за свою затянувшуюся апатию, даже не знаю, что на меня нашло. Сегодня невролог меня осматривал, сказал, что есть заметное улучшение. Кажется, даже хромоты не останется». Я вот теперь точно знаю, что все будет хорошо. Еще бы не было. Марина, не сводя взгляд от хранителя, медленно произнесла. И тебе привет, дух. Как ты выжил, наш героический напарник? Выжил? Тот ответил хмуро. Что ты тут забыла, рассветница? Неприятности для моей любимой притащила? Убирайся. Марине его реакция показалась и странной, и логичной одновременно. Хранитель, наверное, долго восстанавливался, потому его и не было. И он винил во всем не демонов, а рассветников. Но мог бы выказать и каплю уважения союзникам. Алиса права. У нее теперь все будет хорошо. Марина перевела взгляд на лицо подруги и вздрогнула. Та была мертвенно-бледной. «Мариш, ты с кем разговариваешь?» «Твой хранитель вернулся». Марина решила обрадовать подругу этой новости. Но Алиса затряслась, а потом закрыла лицо руками и завыла. Странно. Нет, Марина знала, что Алиса в хранителе видела не только благо... Но ей казалось, что вся депрессия последних дней была связана с тем, что ее оберегающий дух погиб. Никто не говорил этого вслух, но не могли не думать о том, что металлическая пластина дает раздражение, что сухожилие не восстанавливается по одной причине – Всегдашнее везение Алисы ее оставило. Так разве не стоит сейчас порадоваться такому простому разрешению? Но у подруги началась натуральная истерика. Марина не знала, что делать. Она подошла ближе, наклонилась и погладила по плечу. Алиса сквозь рыдание бормотала. «Это тварь! Это хайш! Сволочь! Он предложил, но я... Я не соглашалась!» «Что предложил Алиса? Причем тут хайш? Похоже, он сролил из города. Тварь! Мерзкая отроди! Да что случилось, Алис?» так окончательно утонула в рыданиях. Марина просто ждала, не зная, как утешить. Немного успокоившись, Алиса пробормотала. «Ничего не случилось. Просто новость неожиданная. Я решила, что началась белая полоса, а оно...» «Пожалуйста, оставь меня сейчас. Мне нужно поспать». Вероятно, это еще остатки пережитого шока. Ничего, пройдет. Но с того дня Алиса стала немного другой. Замкнутой, губы поджаты, однако она постепенно приходила в себя. И через неделю, когда оптимистичные прогнозы хирурга конкурировали с оптимистичными прогнозами невролога, уверенно заявила Марине и Илье. «Очень скоро меня выпишут. Я собираюсь остаться в вашем деле. Найду все известные заклинания, научусь делать амулеты. Я буду ценным членом команды». Хранитель злобно зашипел. И Илья осторожно уточнил. «Алиса, ты уверена?» «Уверена», – твердо ответила подруга. «Я не рассветница, но я тоже должна искупить грех». О каком грехе она говорила, никто так и не понял. После любых вопросов Алиса замыкала себе и все толдычила, что теперь будет участвовать в рассветной деятельности, потому что не боится ни смерти, ни ран. Она теперь ничего бояться не будет. Хуже всего прожить пустую жизнь без искупления. Сомнения озвучил Илья, когда они вышли из палаты. Возможно, это последствия стресса, все, все нормализуется. Но хранитель ведет себя тоже странно, словно вообще нас не знает. Ведь он в курсе, что Алиса без нас бы пропала. Марина не могла об этом не думать и успела найти объяснение. Он практически умер. Переоценил, все изменился. Или у хранителей бывает амнезия? Понятия не имею. Я уж было предположил, что это совсем другой дух, но даже по теории вероятности это невозможно. Хранителей слишком мало, чтобы сразу нашелся другой. Нет никакой теории вероятности, есть только напёрстки и монетки, но в случае с хранителем люди сразу получают выигрышный напёрсток, как рук изобилия. И то верно. Мне не дает покоя истерика, когда она вспоминала про Хайша. Тоже не понимаю. Расскажет, когда захочет. Но давай на начистоту, если бы не он, то из нас никого бы не осталось. Я тоже так думаю, но рада, что больше его не увижу. Марин, может по кофейку? Нет, поехали сразу, поглядим на тот дом. Все же ставлю на домового. Домовой есть, согласился Илья со всеми ее ответами. Алиса была права. Илье Марина симпатична. Это проявляется не только в ненавязчивых приглашениях посидеть где-нибудь вдвоем, но и во взглядах, в бесконечном внимании к каждому слову и поступку. Когда он решится сказать об этом прямо, Марина знает, что ответить. Рассветники орудия – слуги порядка. Они наблюдают за игрой наперски со стороны. У них есть преимущество в понимании, что происходит. Но у них есть и правила. Рассветники имеют полное моральное право забыть о своих интересах. Они застрахованы от разбитых сердец и романтических терзаний. Миссия превыше личного.